Угроза, прозвучавшая в его словах, вполне вписывалась в характер и образ отца Ферра, грубого злого, взъерошенного, закованного словно в броню в свою замызганную сутану, которая так и ходила ходуном у него на груди от душившего его гнева. Может быть, даже я сам говорил весь его вид. Впрочем, каждый волен был истолковать его реплику по собственному разумению. Куарт ответил старику взглядом, исполненным непоколебимого спокойствия. «А вы имеете в виду вашу церковь?» «Ради Господа Бога!» — негодующий возвысил голос архиепископ. «Да вы просто оба с ума сошли!» Наступило затяжное молчание. Прямоугольник света на столе мансиньора Корво сместился влево, отдалившись от его руки, и сейчас лежал на томике подражания Христу, охватывая его яркой рамкой. Глаза отца Феро теперь были устремлены на книгу. Куарт с интересом наблюдал за ним. Отец Феро был очень похож на другого священника, на которого ему куарту никогда и ни в чем не хотелось походить. На человека, которого ему почти удалось забыть, а всего несколько редких писем или открыток, отправленных из семинарий, а потом молчание, и который призраком. Являлся в его воспоминании только тогда, когда южный ветер оживлял запахи и звуки, затаившиеся на самом дне его памяти. Море, бьющиеся о скалы, сырой соленый воздух, дождь, запах жаровни зимой, раскладной столик, стук капель по затуманенному стеклу окна, звон колокольчика, на заре и плохо выбритое сальное лицо, склоненное над алтарем. Губы армучут молитвы, адресованные тугому на ухо Богу, а глаза обоих, мужчины и ребенка, священника и служки, обращены на бесплодную землю, обрамляющую жестокое море. И вечером после ужина то же самое. Вот чаша с кровью моей, идите с миром. А потом глухое тяжелое сопение, похожее на дыхание усталого животного, когда совсем юный Лоренцо Куарт помогал ему освободиться... от тяжелого облачения в резнице, со сплошь испятнанным сыростью потолком. В семинарию, Лоренцо. Ты поедешь учиться в семинарию, и в один прекрасный день станешь священником, как я. Перед тобой откроется будущее, как оно открылось передо мной. Всеми силами души, всей своей памятью ненавидел Куарт эту тупость, эту духовную нищету, эту темную ограниченность. утренняя месса, послеобеденный сон в кресле качалки в душной затхлой каморке, насквозь провонявший потом чашечка шоколада с богомолками, кот на крыльце, экономка или племянница, по мере возможности скрашивающая долгие годы одиночества и, наконец, финал этого бесплодного ничтожного существования, старческий маразм, медленное угасание и приютская похлебка. проливающаяся сквозь беззубые десны на щетинистый подбородок, ради славы Божией, Церковь, которая убивает, дабы защитить себя. Куарту пришлось сделать усилия, чтобы снова вернуться к настоящему и к Севилье, туда, где он находился в действительности. Я хочу знать, как понимает эти слова отец Ферро. Не знаю, о чем вы говорите. Они фигурируют в послании, направленном кем-то в Ватикан, а относятся они как раз к вашей церкви. Вы полагаете, что во всем этом можно усмотреть перст провидения? Я не обязан отвечать на ваш вопрос. Куарт взглянул на монсеньора Корва, но дипломатичнейшая из улыбок, на какую только был способен архиепископ, дала ему понять, что тот умывает руки. Это верно, подтвердил прилад, явно наслаждаясь затруднительным положением римского гостя. Мне он тоже не захотел ответить. Это была пустая трата времени. Посланник ИВД понимал, что ничего не добьется. Однако надлежало соблюсти ритуал. Поэтому самым официальным тоном он поинтересовался, отдает ли отец Фера себе отчет, сколь многим рискует, ведя себя подобным образом. Вместо ответа старый священник лишь саркастически усмехнулся, и казалось, все 64 прожитых им на земле года усмехнулись вместе с ним. Куарт невозмутимо продолжал, пункт за пунктом. Он обязан составить доклад, установить, имеются ли основания для суровых дисциплинарных взысканий и так далее и тому подобное. Тот факт, что отцу Ферра остался всего лишь год до выхода на пенсию, сам себе «Ничего не означает, что вышестоящие инстанции обязаны проявлять к нему какую-то особую терпимость. Святой престол... Я ничего не знаю», — перебил его священник, всем своим видом показывая, что ему нет особого дела до святого престола. Это были просто несчастные случаи. Куарт, усмотрев в его словах некий шанс, тут же подхватил. Может быть, происшедшее с вашей точки зрения как нельзя более кстати? Этот вопрос он задал почти дружеским тоном, словно бы намекая, что если старик перестанет упираться, то можно будет как-то уладить дело. Но тот и не думал сдавать свои позиции. Вот вы тут говорили о проведении. Задайте этот вопрос ему, а я помолюсь за вас. Прежде чем предпринять очередную попытку, Куарт сделал пару медленных, глубоких вдохов. Более всего его раздражала мысль о том, что его преосвященство действительно вовсю наслаждается происходящим, сидя, так сказать, в первом ряду портера и надежно укрывшись за облаком трубочного дыма. Можете ли вы, как священнослужитель, коим вы являетесь, с уверенностью утверждать, что ни одна из этих смертей не произошла по вине кого-либо из людей? «Идите вы к черту!» «Что?» Даже старавшийся соблюдать нейтралитет, монсеньор корва, снова подскочил в своем кресле. Старый священник посмотрел на него. «При всем моем уважении к вашему преосвященству, я отказываюсь участвовать в этом допросе. Посему, начиная с этой минуты, я буду молчать». «Начиная с этой минуты, чистейшей воды эвфемизм», отметил про себя Куарт. Их разговор длился уже добрых двадцать минут, и все это время Дон Приама Фера только и делал, что молчал. Монсеньор Корво в качестве ответа изобразил на лице некую гримасу и выпустил очередной клуб дыма. Мол, в конце концов, в этом диалоге мое дело сторона. Куарт встал, седая, кое-как подстриженная голова старика, так похожая на ту, которую он не хотел вспоминать, Оказалось на уровне второй пуговицы его рубашки. Став священником, он всего лишь раз навестил родные места, наскоро повидаться с матерью да отдать долг вежливости черной тени, копошащейся в церкви, как моллюск в глубине своей раковины. Он отслужил там мессу, перед тем же самым алтарем, где столько раз прислуживал своему наставнику, но, чувствуя себя чужим в этом сыром, холодном храме, по которому еще бродил призрак мальчика, одинокого перед лицом моря и секущего дождя, а потом он уехал, чтобы не возвращаться больше никогда, и постепенно церковь, и старый священник, и белые домики рыбацкой деревушки, и море, бесчувственное, не знающее ни милости, ни жалости, стерлись из его памяти, подобно дурному сну, от которого он сумел пробудиться. Он медленно вернулся к действительности. Все, что он ненавидел, находилось сейчас перед ним. Жестко, непрощающе смотрела на него этими черными, упрямыми глазами. У меня остался еще один вопрос, только один. Он спрятал в карман теперь уже ненужные визитки и ручку. — Почему вы отказываетесь покинуть эту церковь? Отец Фера взглянул на него снизу вверх, не сгибаемый, не поддающийся, как кусок старой кожи. Впрочем, Куарт мог бы привести и другие сравнения. «Это не ваше дело», — отрезал старик. «Это касается только меня и моего епископа».